Глава 18. Правда о наследнике. мак осел, тяжело вздохнул и начал свой рассказ. То, что он поведал, оказалось куда запутаннее, чем могла себе представить Люси. «Знаешь, Алрик до недавнего времени вообще не рассматривался как наследник. Обычный такой парнишка, тихий, замкнутый, вечно с книгами. Если говорить прямо, типичный задрот. Никто и подумать не мог, что из него выйдет правитель». Создавалось впечатление, что о нем просто забыли. И вдруг, буквально год назад, все разом вспомнили о его существовании. Он сделал паузу, задумчиво потирая подбородок. «Я провел кое-какие исследования и выяснил интересную деталь. Все эти перемены начались сразу после того, как у меня пропал камень. Что касается Люсилы, дочери Горуда, тут вообще ничего не понятно. Она сбежала из дома полтора года назад». Кстати, тогда Гарут пытался выдать ее замуж напрямую за самого короля Эльдора. Люси не смогла сдержать улыбку. «Ну, на ее месте я бы тоже сбежала». Мак кивнул и продолжил. «Есть три варианта развития событий. Первый. Она погибла, и никто не знает, где и как. Второй. Она все еще гуляет где-то и может появиться в любой момент. И третий. Вы действительно поменялись телами, И сейчас она такая же ошарашенная разбирается с вашими земными проблемами — ипотекой, кредитами и всеми этими шоу-бизнесовыми делами. Третий вариант мне нравится больше всего, хотя кто знает, что она там учудит. задумчиво произнесла Люси. «Я бы на ее месте загнала эту квартиру-студию и рванула на Мальдивы отдыхать». Согласен. А теперь о более серьезных вещах. Объединение родов Гаруда и Эльдора — не просто случайность. Корни этой истории уходят глубоко в прошлое. Про это рассказывать ночи не хватит. Давай как-нибудь в другой раз. Что касается камня безмолвия, это не просто какой-то там артефакт. Поверьте моему опыту, он ключ гораздо большей силе, чем кто-либо может представить. Он на мгновение замолчал, словно решая, стоит ли продолжать. Это семейная реликвия, и некоторые тайны я не могу раскрыть. Скажу лишь, что с момента сотворения этого мира Здесь почти полностью исчезла только одна раса. Это мы, маги. Моя семья, обладая этим камнем, оставалась единственной. Сейчас в этом мире, кроме меня из рода магов, остались только две мои сестры. С одной вы уже знакомы. Это лесная мать. Вторую вы встретите завтра. Она придворный маг у эльфов. «А почему ты не попросишь своих сестер вернуть тебя в твое тело?» — поинтересовалась Люси. «Не могу явиться перед ними в таком виде». Это позор для семьи. Но не об этом речь. Вы, дорогая Люси, теперь видите, почему так важно быть осторожной. Алрик знает больше, чем показывает». Люси погрузилась в размышления. Гнев отступил, уступая место холодному расчету. «Хорошо», — наконец произнесла она. «Мы будем действовать вместе, но на моих условиях. И если ты еще раз придашь мое доверие...» «Я понял», — тихо ответил Мак. «Больше никаких игр. Только правда и сотрудничество». Люси еще несколько секунд смотрела на него, затем развернулась и вышла. В комнате еще долго витал запах Гарри и напряжения. Наблюдая за ее уходом, Мак уже был полностью уверен, что Люси больше не та испуганная модель, попавшая в сказочный мир. Она превратилась в настоящего дракона. Теперь у нее была власть, и она намеревалась использовать ее по полной программе. В коридоре Люси остановилась, прислонившись к стене. Она чувствовала, как внутри нее что-то меняется. Больше никаких полумир. Если этот мир хочет войны, он ее получит. Но только на ее условиях. Не только осел, но и сама Люси осознала одну важную вещь. Она больше не боится. Страх ушел, оставив после себя холодную решимость. Теперь она знала, что делать. И никто не остановит ее на пути к истине. Вернувшись в свои покои, Люси начала составлять план действий. Она теперь не случайный гость в этом мире. Она уже ощущала себя частью этого мира, частью, которая намерена изменить все к лучшему. Или к худшему. Это уж как пойдет. Первым делом она приказала слугам принести все доступные книги по истории. Пока осёл будет налаживать контакты с придворными эльфов, она должна узнать все, что можно о политической обстановке. В дверь постучали. «Войдите», — громко произнесла Люси. На пороге появился один из королевских гвардейцев. «Ваше высочество», — почтительно произнес он. «По вашему приказу доставили все книги по истории. Слуги уже раскладывают их в библиотеке». «Отлично», — кивнула Люси. «Пусть начнут с древних хроник. Меня интересуют записи о том, что произошло с магами». Гвардеец поклонился и вышел. Люси задумчиво посмотрела ему вслед. Она понимала, что времени мало, а информации нужно собрать много. Следующие несколько часов Люси погрузилась в изучение древних фолиантов. Ее внимание привлекли записи о том, как раньше маги и драконы жили в мире, пока не началась Великая война. Камень Безмолвия упоминался как артефакт, способный усмирять даже самых могущественных существ. В этот момент в дверь снова постучали. На этот раз вошла служанка с подносом, на котором дымилась чашка ароматного чая. «Ваше Высочество, я принесла вам чай» пролепетала девушка, стараясь не смотреть на хозяйку. «Спасибо», — улыбнулась Люси. «Поставь на стол». Пока служанка расставляла посуду, Люси незаметно осмотрела ее. Обычная девушка, каких много в замке. Но что-то в ее поведении настораживало. Все в порядке?» — спросила Люси, когда служанка собралась уходить. «Да, Ваше Высочество», — ответила девушка, опустив глаза. «Тогда иди». Как только дверь закрылась, Люси подошла к окну. «Что-то здесь не так», — подумала она, вглядываясь в тени деревьев. «Слуги в замке города молчаливы и послушны. Без приказа никто просто так не принесет чай», — осенила ее. Она резко развернулась, подошла к двери и попросила охранника позвать сюда ту самую служанку, что принесла чай. Долго ждать не пришлось. Испуганная служанка вошла менее чем через минуту. «Ваше высочество вызвали...» Пролепетала девушка, стараясь не смотреть на хозяйку. Ее руки заметно дрожали. Люси сидела за столом. Она медленно подняла голову от книг. Еще днем она могла бы просто поблагодарить и отпустить девушку. Но теперь, после разговора со слом, после осознания своей силы, она видела каждую мелочь. Напряжение в плечах служанки, слишком быстрый пульс на шее, капля пота на виске. «Подойди», — коротко сказала Люси. Пока девушка суетилась у стола, Люси встала и неспешно подошла к камину. Пламя трещало, отбрасывая длинные тени по стенам. «Как тебя зовут?» — спросила Люси, поворачиваясь к служанке. «Э... Элис, ваше высочество?» «Знаешь Элис?» — Люси сделала шаг в ее сторону. «Сегодня я узнала много интересного». Девушка резко побледнела. Люси почувствовала, как собиралась превращаться. Ее пальцы сжали край мраморной полки у камина. Камень покрылся тонкой паутиной трещин. «Я... я не понимаю», — прошептала Элис, отступая к двери. «А я помогу тебе понять». Голос Люси стал низким, с легким шипящим оттенком. Она подошла к столу, взяла чашку. «Пей!» «Нет! Пожалуйста!» Девушка упала на колени. «Я не могу!» В этот момент Люси ощутила, как жар поднимается из самой глубины ее существа. Она не сдерживала его. Пламя вырвалось вместе с выдохом. Сгусток раскаленной энергии пронзил воздух и испепелил половину гобелена на противоположной стене. «Следующий мой вздох будет для тебя последним!» — прогремел голос Люси. В нем слышался рык дракона. «Кто тебя прислал?» Элис вся дрожала, смотря на обугленные остатки гобелена. «Идар, брат принца Алрика!» — выдохнула она, рыдая. «Он велел подсыпать снотворное, чтобы вы опозорились на приеме. Обещал золото, грозился убить моих родителей!» Люси медленно выдохнула. Жар внутри постепенно утихал. Она подошла к двери, распахнула ее. На посту стоял гвардеец, бледный как полотно явно слышавший все происходящее. «Эта женщина — предательница», — холодно сказала Люси. Отвести в темницу. Ни слова о случившемся. Ни отцу, никому. Это приказ принцессы».